Неожиданная хальт позвучала в морозной ночи настолько оглушительно, словно часовой находился где-то рядом, и сразу же заиндевевшую тишь прорезала на напропалую очередь из Шмайсера. Вот только знать бы чьего. Двое в группе лейтенанта тоже были вооружены Шмайсерами, а Беркут четко отличал его голос от ППШа. Кажись, напоролись, ребята, бросил капитан и, подхватив свой нелегкий тектар, начал выбираться из оврага. С минуты на минуту ожидая гранатной атаки группы Кремнева. Но почему они медлят? Почему? Отстукивало в висках, пока, оступаясь на заледеневшем склоне, Андрей добирался до ближайшего кустарника. Взрыв прогремел именно в те секунды, Когда, поскользнувшись и яростно матерясь, капитан несколько метров проехал на спине, держа над собой больно бьющий в грудь пулемет. Затем один за другим прогрохотало еще два взрыва и, наконец, четвертый, но уже не гранатный, вслед за которым в воздух взметнулся столб красно-черного пламени. Первым сположились немцы, квартировавшие по ту сторону мостика, на которой находился капитан. Их было всего несколько человек. Они выскакивали, что-то кричали, метались по переулку. Но стрелять по ним Беркуту было неудобно. Мешали деревья и постройки, да и не хотелось раскрываться. Капитан слышал, как их голоса удалялись в сторону машинного двора. Однако это не тревожило его. Группа лейтенанта уже должна была отойти к реке. Тем временем подняли по тревоге роту, расквартированную в школе. Появился свет, зазвучали команды офицеров. А еще через несколько минут первая волна немцев хлынула на свет пламени напрямик через овраг. Но очевидно в том месте он оказался засыпан снегом, потому что первопроходцы долго, слишком долго барахтались в нем. «Обходить по мосту, всем к мосту!» — командовал кто-то из германских офицеров. «На той стороне разворачиваться в цепь!» Беркут понимал, как неуютно чувствует себя сейчас Мальчевский, лежа за изгибом оврага, где его в любую минуту могли обнаружить. Но еще с большей тревогой прислушивался к смещающейся к реке автоматной перебранке свидетельствовавшей, что уничтожить охрану машинного двора группе Кремнева не удалось, и она сейчас с боем отходит. Единственным утешением во всей этой кутероме оказался неожиданно прозвучавший взрыв, очевидно, разметавший бак одной из горящих машин. Первую небольшую группу немцев «Беркут» пропустил в перулок только для того, Чтобы дать возможность ворваться на мост Основной массе нападающих, человек двадцать, не меньше. Выждав, пока первый из них достигнут склона оврага, Он рывком поднялся, прислонился для большей устойчивости Причем к стволу дерева, и длинный, густой очередью Прошался чуть выше перил. Увидев, что первая граната Мальчевского легла по ту сторону моста, Бергут мысленно похвалил его, приземлил очередь так, чтобы она прошлась буквально над достилом. Тем временем сержант метнул еще одну гранату, по тем, что рассыпались по правую сторону оврага, а третью вложил прямо на мост, после чего тот вздыбился, и часть его вместе со взлетевшими воздух перилами рухнула во враг. Не драпаем, — О, боги генералы, отток мы отступаем! — вспомнилась Андрею, им же рожденная еще на курсанском полигоне, поговорка. Он выскочил из оврага, пробежал по склону долины метров двадцать, опустился на колено возле небольшого куста и вновь прошелся очередью по тем, кто пытался подняться по вспышкам выстрелов. — Не драпаем, о, боги генералы! — — Сержант, где ты там? — громко позвал он, приземлившись прямо посреди замерзшей лужи. — Здесь, живой! — откликнулся Манчевский, поддержав его огнем из своего автомата. — Не знаешь, чего они сегодня так взялись на нас? Мы же хорошие хлопцы! — бубнил он, выбегая по ложбинке на берег реки уже позади Бергута. Хватит палить, капитан. Они все поняли и осознали. О, теперь давай, бог ноги. Придержи их чуть-чуть, а -чуть, с пулеметом устроюсь за камышами. Едва Андрей успел договорить это, как несколько пуль срезало кочку у его ног. Еще одна прожгла рука в шинели, и вслед за ее обжигающим теплом капитан ощутил струю морозного ветра. Упал он тоже вовремя. Следующая очередь должна была прошить его. А так всего лишь угрожающе отшелестело над головой, чуть не сорвав шапку. Капитан съехал, скатился прямо на лед и, пригибаясь, перепрыгивая через наледи и островки смёрзшегося камыша, устремился к середине реки, откуда уже можно было простреливать гребень довольно высокого в этих местах берега. — Сабрух, ты! — признал он младшего сержанта по его фигуре. Тот полз наискосок, пересекая ему путь и держа курс строго на косу. — Да кто же? Година лихая! — Ранен, что ли? — на ходу спросил Беркут, пробегая еще метров десять и тоже, сворачивая к косе. — Сейчас он очень не поссался, — что на том берегу тоже могут показаться немцы. Во всяком случае, они уже давно всполошились. — Да не ранен я, но ведь стреляют же. — Ну и черт с ними, пусть стреляют. В тон ему ответил капитан, удивляясь наивности аргумента младшего сержанта. — Где Исмейлов? — Да где-то там, — неопределенно молвился Брух, указывая автоматом в ночную темноту. «Где там? Где лейтенант его?» «Здесь я», — послышался голос Кремнева, когда Беркут уже развернулся, прощупывая глазами и стволом пулемета береговую линию. «Тащил, тащил, да только мертвый он!» «Исмаилов, что ли?» — уточнил Андрей, как только лейтенант упал в нескольких метрах от него и подбежавшегося обруха. «Да немец!» Думал, будет жить, вроде бы хрипел. — Так ты что, тащил его в лазарет? — иронично поинтересовался Беркут. — Привычка разведчика. А вдруг разговориться? Сообщили бы нашим. — Да нечего уже сообщать, и так все ясно. Капитан чуть приподнялся. На берегу, на фоне едва пробивавшегося сияния месяца, четко вырисовывалась Жидковатая цепь немцев. Не видя ее, Мальчевский отступал не к группе капитана, а вдоль берега и под его прикрытием в сторону косы. Все бы ничего, но на левом берегу немцы уже тоже пошли цепью и, рассеивая свинец по плавням, начали приближаться к ледяному полю. Единственное, чего они не учли, что там, в засаде, их поджидает пятерка Глодова. И все же последние метры все они, и группа Глодова в том числе, пробирались к косе ползком, отстреливаясь из-за береговых уступов и прибрежных валунов. На плато никто не спал. Все, кто мог держать в руках оружие, заняли оборону вокруг входа в центральную штольню. Возвращение капитана с бойцами они восприняли как чудо. Беркут... Тотчас же упорядочил оборону, выставил несколько секретов на подходах к плато. Однако немцы ограничились только тем, что прочесали плавни, из обеих берегов основательно обстреляли все наледи на реке. Идти на ночной штурм Каменной речия они не решились. Оказавшись, наконец, в доме Брылы, капитан почувствовал себя в его тепле, словно в раю. Однако блаженствовать было некогда, да и не ко времени. Потери, первое, о чем спросил он, как только в комнату вошли Кремнев, Глодов и Мальчевский. Потерь, к счастью, нет», — мрачно доложил Кремнев. «Но все те железки, которые мы уничтожили, не стоят и капли крови наших солдат». «Не стоят, конечно, однако уничтожать их кому-то нужно». И пока выжгли железки в другом месте на мосту, за каждую каплю крови этого разведчика немцы платили головами. Вот так. В вашей группе, Глодов. Ранен рядовой Петрушин, к счастью, легко, в бедро погасательный. Думаю, пять-шесть человек от огня моей группы немцы потеряли. Войтеч так и не вернулась, — ответил Манчевский, — на немой вопрос капитана. Тянул волынку, как мог. Прошелся вдоль берега, мимо той четвертой хаты. Ну, если разрешишь, капитан, через часок снова схожу туда. Ухажером в гости наведаюсь. Божественная мысль. Однако не горячись, подождем. Если Калина захочет вернуться, она вернется завтра. Сегодня переходить реку будет трудно. Но главный вопрос в том, стоит ли ей возвращаться. У нее своя судьба, женская, у нас своя, солдатская. — Нам бы еще учительницу на тот берег переправить, — добавил Кремнев, — или плавнями в степь. Майору она все равно уже не поможет. — Поговорите с ней, лейтенант. Если согласна, организуйте переправку. — Товарищ капитан, вас к радио зовут? — возник на пороге Ефрейтор Ищук. — Из штаба дивизии. — Наверное, узнали о нашей вылазке, — заметил Кремнев. Отругают, что не предупредили, не попытались координировать свои действия со штабом. Идя к штольне, где в одной из маленьких выработок, выдвинув через пролом антенну, Устроился присланный с разведгруппой радист Коржневой. Беркут в то же время внимательно прислушивался к тому, что происходит на реке. Нет, вроде бы все затихло. Ни выстрела, ни голосов. А ведь без боя Войтич не сдалась бы. И схватить ее при снайперской меткости в этой лагерной жрицы говорит «Ох, как непросто». «Что там у вас происходит, капитан?» — услышал он в наушниках уже знакомый голос начальника разведки дивизии майора Урченина. «Хотя бы в двух словах. Как говорится, в сводках идут бои местного значения. Пока держимся, но большие потери. Подбросите боеприпасов, особенно к дегтярям. И если есть возможность, к шмайсерам» из трофейных запасов. — Это ясно, подбросим. Я спрашиваю, что происходит в Заречном. Только что с поиска вернулись мои хлопцы, докладывают, что там шел настоящий бой. Слышны были взрывы баков с горючим, видели пожар. Кто это шумит? Кроме вас, вроде бы некому. — Мы, естественно, причем поработали основательно, в том числе с живой силой. — Но цель вашего рейда — пытались прорваться. Была возможность хорошенько потрепать гарнизон, уничтожая при этом тех средств, что мы и сделали. — Так это вы не с целью прорыва? — изумился начальник разведки. — Сами, по собственной инициативе, ослабляли противника на его же территории. — Вообще-то в вашу задачу такие рейды не входят. Несколько растерянно проговорил майор. «Но за работу, спасибо!» «За речные на фронтальном направлении дивизии!» «Мы это учли?» «Если вы впредь будете копошиться в своих окопах...» Жестко вел избранную линию Беркут. «Нам придется самим прорывать фронт, чтобы привести вашу дивизию к плацдарму, как очень желанную гостю». — Так и передайте генералу. Все, сбросьте боеприпасы, ждем. — Не ожесточайтесь, капитан, не ожесточайтесь! Уже совсем иным примирительным тоном посоветовал Урченин. — Мы понимаем ваше положение. Тут нас штаб партизанского движения тревожит. — Требуют, во что бы то ни стало, разыскать вас и вернуть. Говорят... Использовать этого человека так, как используете вы, преступно. А может, в самом деле, попытаться выдернуть вас оттуда? По воздуху, к кукурузничкам? В ситуации, которая сложилась, это действительно было бы преступно. Я своих бойцов на поле боя не бросаю. Вот именно, — одобряюще отозвался майор. Но попробуй объяснить это штабистам. — Да. «Вам отец, генерал Громов, пожелания всячески передает», — поспешно добавил урченин, восприняв ответ Беркута как нечто само собой разумеющееся. «И Берен снова в строю. Вот за эту весть спасибо. Передайте от моего имени все, что могли бы сказать своему отцу. Ясно. На рассвете ждите посылку». Как там мои спутники по самолету? Все живы. Направили их согласно поступившему распоряжению. Еще вопросы, просьбы исчерпаны. Передайте наушники радисту, несколько слов для него. А ты, капитан, держись, почаще выходи на связь. Наши радисты предупреждены. Встретимся, будет к тебе серьезный разговор и интересное предложение». — Если встретимся. — Как думаешь, немцы прослушивают нас? — спросил он радиста, когда, переговорив с майором, тот отключил радиопередатчик и начал сматывать антенну.